Глава вторая. Оказавшись в нашей с ним небольшой каюте, я с радостью скинула слишком большие для меня сапоги и забралась ногами на деревянное возвышение с наброшенным на него матрасом, нашу кровать. Реус присел к краю, достал свою тетрадку и начал демонстративно что-то в ней изучать. Но вот и что опять не так? Я заглянула ему через плечо. Он напряженно покосился на меня, но хоть тетрадку не захлопнул, и на том спасибо. Эльфийская письменность была мне незнакома, Но караколи Реуса выглядели завораживающе. Наверное, Перри прав, и мне стоит поговорить с ним. Хоть попробовать. Слишком он напряжен. Даже плечи твердые, словно камень. Реус? Что? Знаешь, я думаю, что ты слишком много думаешь. Я не сильно нажала пальцем на его лоб. Все равно ты не сможешь предугадать, что именно ждет нас там, куда мы плывем. Так что будем импровизировать. Он помолчал пару мгновений. Кажется, слова возымели действие. О чём вы говорили? Что? Я даже вопроса сначала не поняла. А, с Перри? А он-то тут при чем? Что его так это волнует? Просто о разном. Замялась я. Не говорить же ему, что мы его обсуждали. А что, ревнуешь, что ли? Я засмеялась. Будет он меня ревновать, ага, размечталась. Я ожидала, что Реус пошутит надо мной как-нибудь в своей манере. Но Реус молчал. Что? Я резко перестала смеяться. «Ревнуешь? Серьёзно?» «Держись от него подальше, худышка. Может, моряк он и хороший, но...» «Ревнуешь? Ты ревнуешь?» Обрадовалась я. «Не верится даже. Значит, его не только одно это плавание волнует с джеком воробьем. Я тоже есть в списке приоритетов. Я навалилась на него сзади и обняла за шею, довольно и счастливая. Чмокнула в небритую щёку. «Ты такая странная!» Реус немного развернулся, чтобы взглянуть мне в лицо. Сомнительный нашла повод для радости. «Ну, просто приятно знать, что тебе не все равно». «Ты и так это знала», — фыркнул он. «Никогда не знаешь, что там у тебя в голове», — парировала я. «Если что-то изменится, я тебе сообщу», — сказала она потом потянулся, чтобы поцеловать меня. Поцелуи с ним всегда особенные. Где бы мы ни находились, он всегда с запахом леса, с теплом костра, с обещанием, что все образуется. Только с ним поцелуй никогда не бывает просто поцелуем. Не разрывая поцелуя, он повернулся ко мне. Его тёплая ладонь опустилась на мою талию, скользнула под широкую рубашку, поднялась выше, и тут в дверь каюты постучали. Ну, конечно, по закону жанра. Реус оторвался от меня. Хотелось бы мне попросить его не отвлекаться, но все таки мы в открытом море. — Войдите! — крикнул Реус, отодвигаясь в сторону. — Реус! — Перри собственной персоной нарисовался на пороге. «У нас проблема. Надвигается шторм. У меня, как у человека, пересмотревшего массу фильмов про пиратов, похолодело в груди. Шторм в море всегда начинается внезапно. Так показывали в фильмах. А мне на собственном опыте довелось убедиться. Не обманывали. Я знаю, что Перри готовил команду к разным внештатным ситуациям, в том числе и к непогоде, но когда дошло до дела... Отважные мореплаватели бегали по палубе в ужасе, никак не могли определиться с тем, что же им делать, вычерпывать воду с корабля или обвинять в шторме меня и мою черную магию. Реус и Перри пытались отдавать им какие-то приказы, но все было безрезультатно. Разношерстная команда из эльфов и гномов больше напоминала стайку первоклассников на перемене, с видом носятся туда-сюда, и лучше не попадаться им на пути. Между тем погода продолжала буйствовать. Поднялся такой сильный ветер, что я едва могла устоять на ногах. Уши заложила от шума разбивающихся о корабль волн. Было холодно, страшно, и я отлично понимала, вон того гнома, который сидел в уголке и раскачивался из стороны в сторону. «Вика!» – услышала я голос Перри. «Держи вон ту веревку. Верёвок рядом со мной было предостаточно. И каждый что-то к чему-то привязывало, укрепляло паруса. Я наугад схватила за одну из них и сжала изо всех сил, потянула на себя. Опытным путем поняла, как-то она помогает удерживаться парусу. «Нет!» Реус буквально отпихнул меня в сторону. Веревка выскользнула у меня из пальцев. Он торопливо перехватил ее и потянул на себя. Чем я ему сейчас-то не угодила? Ненавижу, когда он так себя ведет. Я просто пытаюсь помочь. Я шлепнула его по плечу. Знаю, не место для капризов, но у меня явно сдают нервы. «Иди в каюту, сиди там и не высовывайся!» «Но...» «Делай, что говорю!» Я бросилась прочь от него. Резкие капли дождя обжигали щеки. Нет уж, я не какая-то там послушная девочка, которая станет делать все, что ей велят. В конце концов, я ведь всегда поступала по-своему. И это привело меня сюда. На корабль, попавший в шторм. Команда которого с воплями бегает туда-сюда, как таракашки, когда на кухне неожиданно включили свет. Да, так себе достижение. «Вика», — вновь окликнул меня Перри, — «иди сюда». Я бросилась на другой конец палубы к тому, кто хоть относится ко мне по-человечески. Перри стоял за штурвалом и пытался хоть как-то удержать его отвращение. «Помоги, постой за штурвалом, хорошо? Мне надо!» Он неопределенно махнул рукой в сторону и тотчас умчался в сторону крепления парусов. Я вцепилась в штурвал и приложила все свои скромные силы на то, чтобы удержать его. Силы эти кончились слишком уж быстро. Намокший штурвал просто выскальзывал из пальцев. К счастью, один гном из команды решил облегчить мою участь. Он резко подскочил ко мне с криком Ведьма! и оттолкнул прочь. Да что ж такое-то? Нет, надо все-таки больше кушать. Посмотрела бы я, как бы они так к тому пихали. Она сама, кого хочешь, отпихнет. А я, как надувной мячик. Это из-за тебя. Гном в состоянии аффекта, медленно из-за ветра и дождя, приближался ко мне. Расколдуй нас, но я расколдуй немедленно. «Тебя только психиатр расколдует!» В сердцах воскликнула я. «Да что ж такое, одни ненормальные!» Толком посетовать на судьбу мне не дали. С каким-то нечеловеческим воплем гном настиг меня и вновь толкнул, вложив в толчок все свои силы. Я больно врезалась спиной в перегородку, не удержала равновесия и полетела прямо в объятье морю. Все это на самом деле произошло очень быстро. Вот я на корабле, а вот уже в мутной холодной воде. Я не запомнила ни как летела с палубы, ни того, кто кричал мое имя. Поняла только, что падать было высоко. От удара о воду у меня помутнело в голове. В какой-то момент я осознала, что просто иду ко дну и даже не сопротивляюсь своей незавидной судьбе. Да, водные источники всегда будут приносить мне неприятности. Нет, я так легко сдаваться не собираюсь. Я должна всплыть на поверхность и настигнуть этого гнома недалёкого, который чуть не убил меня. А еще Реус. Родители. Нет, я не могу просто взять и утонуть. Я отчаянно забарахталась, увидела свет от корабля и устремилась на поверхность. Легкие требовали сделать вдох, но я держалась, не позволяя воде попасть в них. Вспомнились все уроки плавания, на которые мама заставляла меня ходить в начальной школе, рассчитывая вырастить плавчиху чемпионку Наконец я вынурнула. Всё резко стало слишком шумным, слишком ярким, воздуха было даже слишком много. «Удышка!» Окликнули меня, а затем я почувствовала Реуса рядом с собой. Что он делает в воде? Поспешил мне на помощь, но пловец из него никудышный, не насколько я помню. На воде держится и ладно. «Ты... ты в порядке? Ты так меня напугала?» «Я... да, я... я пыталась что-то сказать, но не выходила. Несмотря на всю ситуацию, мне было приятно, что он беспокоился. «Какая же ты упрямая, я же сказал тебе уйти, упертая!» но хорошего понемножку сам такой корабль я огляделась по сторонам но из за волны от соленой воды в глазах почти ничего не увидела как мы на него вернемся нет необходимости я отчаянно двигая руками чтобы удержаться на плаву сфокусировала взгляд на нем он смотрел на меня а в его глазах плескалась теплота и облегчение собрался становиться русалкой поинтересовалась я пожалуй выхода все равно нет другого в смысле Корабль все равно идет ко дну. «Что?» — ахнула я. «Но мы... Мы ведь посреди моря. Как так получилось?» Нарвались на какие-то скалы. Штурвал же бросили. «И ты так спокоен?» Я вот лично была просто в ужасе. «Минуту назад я думала, что ты на дне морском, но ты цела, и я...» Реус покачал головой, так и не закончив мысль. «Но что теперь делать?» — закричала я. «Стать русалками при всем желании у нас не получится. Зато шторм почти стих. Проигнорировав мой вопрос, сообщил Реус. «И правда, вон даже солнышко из-за тучи пробивается. Только вот кораблю это никак не поможет». Я вновь попыталась осмотреться и обнаружила команду, хватающуюся кто за что может. За доски от корабля или друг за дружку. Один из гномов, заприметив меня, подплыл ближе. И я напряглась. «Уважаемая ведьма, что теперь делать-то? Но если меня еще раз ведьмой назовут, я за себя не отвечаю». С другой стороны, теперь я хоть уважаемая. Растить жабры и хвост. Зло бросила я. Но как? Гном явно ждал инструкций. Как хочешь, можешь попробовать в наяду переквалифицироваться. Точно. Вдруг осенило меня. Наяды. Это так не работает, худышка. Фыркнул Реус. Да нет же, наяда мне волшебное слово сказала. Как же там было? Шаман? Нет, не то. Шавал? Шакал? «Вика, ты не в себе!» «Вспомнила! Шахев!» «Звала?» Раздался неестественно глубокий голос где-то совсем близко.